69. 16 часов 17 минут. Лоренс Серенак прислонил свой тайгер-триумф т к стволу тополя. Он приехал на Крапивный остров чуть раньше назначенного времени. Он знал, что уроки у Стефани заканчиваются в половине пятого, и ей еще надо будет пройти пешком почти километр. Лоренс прогуливался под деревьями. Окружающий пейзаж выглядел странным. Ровная шеренга тополей вдоль русла Эпта наводила на мысли об искусственно прорытом канале а не о речке, текущей прихотливыми изгибами. Вместе слияния Эпта с сеной это впечатление только усиливалось. Широкая сена неспешно несла вперед свои воды, явно не обращая внимания на впадающий в нее тонкий ручеек. Берега Эпта словно застыли в вековой неподвижности, ничего общего с живой, хлопотливой сеной, орошающей города и заводы, несущей на себе баржи и лодки, пересекающей железнодорожные рельсы и бегущие мимо магазинов. Сено напоминала шумную автотрассу, а Эпт оставался забытым второстепенным шоссе, которым почти никто не пользуется. У Лоренца за спиной послышали шаги. «Стефани? Так рано?» Он обернулся, а его лицо расплылось в улыбке. «Нептун!» Немецкая овчарка узнала инспектора и подбежала, подставляя голову для ласки. «Нептун! Вот молодец, что прибежал! Составишь мне компанию!» Только, знаешь, приятель, у меня тут свидание. И совсем не деловое. Так что уж, будь добр, уйди куда-нибудь. Хрустнула ветка. Зашелестели листья. Нептун явился сюда не один. Лорен Сиренак не видел, а шкурой почуял опасность. Инстинкт полицейского. Он поднял глаза. В лицо ему смотрела дуло ружья. На миг мелькнула мысль. Вот сейчас всё и закончится. Его... Убьют. Без всяких объяснений. Подстрелят, как дичь. Пуля пронзит ему сердце, его труп поплывёт по Эпту, перекочует в сено и понесётся по волнам всё дальше и дальше. Но палец на спусковом крючке не двигался. Чего он тянет? Серенак бросился в заросли, только бы не показать, что он испугался. Что вы здесь делаете? Жак Дюпен медленно опустил ружьё. — Мне кажется, я могу задать вам тот же вопрос. «Что вы здесь делаете?» Злость вытеснила в душе Лоренца страх. «Откуда вы узнали?» нептон сидел в паре метров от них. На спину ему падал пробившийся сквозь кроны тополей луч солнца. Пса разговором двух мужчин явно не интересовал. Жак Дюпен держал ружье опущенным. «Вы просто идиот, Сиренак!» С кривой улыбкой сказал он. «Как только я увидел вас в деревне, в этой вашей кожанке...» Да еще на мотоцикле, то сразу все понял. Вы мните себя проницательным но я вижу вас насквозь. Никто об этом не знал. Никто, кроме Стефани, но она вам сказать не могла. Вы просто шли за мной. Дюпен отвернулся в сторону луга. Вдали в знойной дымке углядывались очертания деревни Живерни. «Вам никогда не понять». Злобно усмехнувшись, сказал он, «Я здесь родился, Серенак, как и Стефани. В этой деревне мы с ней появились на свет чуть ли не в один день и жили через улицу. Никто не знает Стефани лучше, чем я. Как только вы начали вокруг нее увиваться, я сразу все понял. Я замечаю все, что с книжной полки исчезла книга, что Стефани смотрит в небо, что она не отвечает на мой вопрос. Я научился расшифровывать эти знаки. Я видел ее помятую юбку, я видел, что она надела другое белье, Видел, что она по-другому накрасилась. Когда Стефани назначила вам свидание, я узнал об этом сразу. Знал, где и когда вы собираетесь встретиться. Лорен Сиренак с немного усталым раздражением отвернулся к Эпту. Длинный монолог Дюпена его, как ни странно, успокоил. Это просто ревнивый муж. Что ж, этого следовало ожидать. За всё надо платить. Такова цена свободы Стефани, цена их любви. «Ну, хорошо», — сказал инспектор, — «Что дальше по программе? Дождёмся с Стефани и поговорим все втроём?» Лицо Жака Дюпена снова исказило гримаса. «Не думаю. Вы хорошо сделали, что пришли пораньше, серенак А сейчас вы сделаете, что я вам скажу. Вы напишите ей записку, прощальную записку. Слова придумаете сами». Вы на такие штуки мастак, я уверен. Если что, я подскажу. Потом положите записку под деревом на видном месте, сядете на мотоцикл и уедете. Вы шутите? Инспектор. Вы уже получили, что хотели. Вчера в школе Стефани отдалась вам. Вы достигли своей цели, снимая перед вами шляпу. Об этом многие мечтали, а вы стали первым, кому это удалось. Но на этом вы остановитесь. Вы исчезнете из нашей жизни». Я не собираюсь устраивать скандал, нанимать адвокатов, звонить на всех углах, что полицейский, возглавляющий расследование убийства Марвали, спит с женой главного подозреваемого, которого накануне упёк за решётку. Нет, я не намерен портить вам карьеру. Мы квиты. По-моему, я веду с вами честную игру. Даже слишком честную для человека, которого в Живерне считают сумасшедшим ревнивцем. Вы и не находите?» Селинак рассмеялся. «Шелестели под ветром листья тополей, орешника и каштанов». «Вы ничего не поняли, Дюпен. Речь не обо мне, не о моей карьере, не о вас и не о вашей репутации рогоносца. Речь о Стефани. Она свободна. Нам с вами не о чем спорить. Не мы решаем, а она. Поймите это, наконец. Она свободна. Решение принимает она». Дюпен плотнее обхватил ружье. «Серенак, я не трепаться с вами пришел. Вы теряете драгоценное время. Лучше подумайте, что написать Стефани, ей потом всю жизнь с этим жить». Лоренс чувствовал, как в нем закипает злость. Происходящее казалось ему отвратительным. Дюпен — мерзавец. Позади них простиралась поросшая крапивой пустошь. Безлюдное местечко. Никто сюда не придет, только Стефани. Надо с этим кончать. «Послушайте, Дюпен, не заставляйте меня прибегать к ненужной жестокости. Повторяю вам, вы теряете время. Вы посредственность, Дюпен...» Не выдержал Лорен Церинак. «Откройте глаза! Вы недостойны Стефани! Она заслуживает большего, чем жизнь с такой серостью, как вы! Рано или поздно она от вас уйдет! Ко мне или к другому, но уйдет!» Жак Дюпен молча пожал плечами. Слова Церинака стекали с него, как дождь с черепичной крыши. «Инспектор, неужели вы вскружили голову Стефани подобными глупостями?» Церинак шагнул вперед. Он был выше Жака Дюпена на добрых 20 сантиметров. «Довольно!» громко сказал он, прекратим эту нелепую игру, я не стану писать никакой записки, мне плевать на ваш мелочный шантаж, можете нанимать хоть сотню адвокатов и рушить мою так называемую карьеру. В глазах Жака Тюпена впервые мелькнуло что-то похожее на сомнение, он пристально посмотрел на серенак. Инспектор отвел взгляд и заметил вдали колокольню церкви святой Радегунде, возвышавшуюся над крышами домов Жаверни, деревушка отсюда казалась игрушечной. «Виноват, инспектор», — сказал Дюпен, — «я вас недооценил. Если допустить, что вы и правда так думаете...» Его лицо исказило гримаса ненависти. «Вы не оставляете мне выбора, придется прибегнуть к более сильным аргументам». Дюпен медленно поднял ружье и нацелил его в лоб инспектору. Лорен серенак не двигался и упор смотрел на противника, по шее у него стекали крупные капли пота. «Ну, вот все и прояснилось». Не сказала а он. «Маски сброшены, Дюпен. Я вижу ваше истинное лицо, лицо убийцы Марваля». Дуло ружья чуть опустилось. Теперь оно глядело инспектору в глаза, как магнитом притягивая к себе его взгляд. «При здесь Марваль?» — закричал Дюпен. «Не мешайте все в одну кучу. Это дело касается только нас троих, Стефани, вас и меня». Ружье у него в руках сдвинулось в сторону цели с полицейскому в ухо. Серенак понимал, что должен тянуть время, а значит продолжать с Дюпеном этот безумный разговор. «Ну и что вы намерены сделать? Застрелить меня? Прямо здесь, под тополями? но ну, вы же знаете, что вас поймают. Охотничье ружье, убитый выстрелом в упор любовник вашей жены, М -м, свидание на Крапивном острове, да вся деревня видела, как я сюда ехал на мотоцикле. Вы уберете меня со своего пути, но закончите свои дни в тюрьме. Не лучший способ сохранить Стефани». Ружьё приблизилось к лицу инспектора, чуть ли не вплотную, глядя дулом ему в рот. Серенак колебался. «Наверное, пора перейти в наступление. Вырвать оружие из рук Дюпена. Он сильнее противник и реакция у него лучше. Сейчас самый подходящий момент, но инспектор не спешил действовать. Вы хитрец», — бросил Дюпен, и рот у него дёрнулся. «По этому пункту вы правы на все 100 Но только поэтому. С моей стороны будет не слишком умно убивать вас здесь». «Конечно, меня схватят, но...» «Ладно, время идет, быстро пишите записку». Ружье опустилась к шее инспектора. Серенак медленно поднял правую руку и вдруг быстро опустил ее, его кулак сжал пустоту. Жак Дюпен успел отступить на метр, по-прежнему держа инспектора на прицеле. «Вам захотелось поиграть в ковбоев, инспектор, бросьте. Сколько раз вам повторять, вы зря тратите время. Пишите красивую прощальную записку». Сиренак лишь презрительно пожал плечами. «Даже не надейтесь, Дюпен. И вообще что-то эта комедия затянулась». «Что вы сказали?» «Я сказал, что эта комедия затянулась». «Комедия?» Дюпен вытаращил глаза. С его лица напрочь исчезло высокомерно-циничное выражение. «Комедия?» «Вы сказали комедия?» «Комедия!» «Вы что же, Сиренак, так ничего не поняли? Вы не желаете взглянуть в лицо реальности? Видите ли, есть одна деталь. Хотя вы, Сиренак, не имеете о ни малейшего представления». Холодный ствол охотничьего ружья уперся инспектору в сердце. Лоренц Сиренак в первый раз не нашелся с ответом. «Вы понятия не имеете, Сиренак, до какой степени мне дорога Стефани. Ради нее я готов на все». «Возможно, вы, Серенак, любите Стефани, возможно, даже любите по-настоящему, но вы даже не подозреваете, насколько ваша смешная привязанность меньше того, что испытываю к ней я». Лоренц сглотнул, его переполняло отвращение. «Можете называть это как угодно, Серенак», — продолжал Дюпен, «помешательством, наваждением, абсолютной любовью». Палец на спусковом крючке отдернулся. «Но вы напишите эту прощальную записку». И исчезните навсегда.